на которую мы уже ссылались. Примечание. Синельников, Сергей Миронович Киров, жизнь и деятельность Москва, 1964 год. Должно быть, именно около этого времени Сталин и принял самое поразительное в своей жизни решение. Решение состояло в том, что лучшим способом утвердить свое политическое превосходство, а заодно и способом справиться со своим старым товарищем, секретарем ЦК, членом Политбюро, первым секретарем Ленинградского обкома, было убийство. Глава 2. Декабрь 1934 1 декабря 1934 года в пятом часу убийца Кирова Леонид Николаев проник в Смольный, в здание, где размещалось руководство Ленинградской партийной организации. Дневной свет скупо балующий ленинградцев в это время года уже уступил место темноте. В Смольном, этом бывшем институте благородных девиц, откуда Ленин организовал десять дней, которые потрясли мир, светились окна, давая возможность разглядеть колоннаду, сад перед фронтоном и пространство к востоку от здания в сторону